Это было предвестием третьей самой младшей смерти капитана на сцене стояла ночь такая же как и за стенами шатра два человека с фонарями и саблями шли навстречу друг другу было очевидно что это дуэль один из них изображал капитана опуича во французском мундире а другой австрийского офицера Тот, что изображал опуюча, вдруг остановился, воткнул саблю в землю, повесил на нее фонарь, а сам, отступив в сторону и намереваясь напасть на соперника со спины, стал подкрадываться к нему в темноте, следя за тем, как тот нерешительно стоит с фонарем в руке в нескольких шагах от него и не понимает, что задумал его враг и почему остановился. В этот момент, совершенно того не ожидая, Харлампий Апуич в темноте напоролся прямо на штык австрийца, далеко от его сабли и фонаря, которые он тоже хитроумно оставил воткнутыми посреди дороги. И это стало третьей смертью капитана Харлампия Апуича. «Ничего не понимаю», — думал молодой Апуич, покидая шатер. В этот момент у себя за спиной он услышал голос. «Тем лучше». То не понимаешь оглянувшись поручек увидел мага с розами в волосах и спросил его где же правда жив мой отец или нет у каждого человека не одно прошлое а два отвечал маг одно называется замедление это прошлое растет вместе с человеком с самого его рождения и ведет к смерти второе прошлое называется ход и оно возвращает человека к его рождению. У них разная продолжительность. В зависимости от того, какой из них длиннее, человек заболевает или не заболевает от своей собственной смерти. Второе означает, что человек строит свое прошлое и по ту сторону могилы, и оно продолжает расти после его смерти. Истина же находится где-то между первым истинством, вторым прошлым но почему бы господину поручику не поискать по песу спросил вдруг маг и удалился